Картина, складывающаяся из фрагментов, вырисовывалась такая, что даже генерал-лейтенанта Нифонтова, много чего повидавшего на своем веку и знавшего то, о чем миллионы людей даже и не догадываются, поначалу брала оторпь. Она сменилась тягостным недоумением, а ему на смену пришел свинцовый кнет понимания». Огромные массы бюджетных денег, выделяемых госвооружению для размещения заказов на заводах-изготовителях, прокручивались в коммерческих банках, бесследно исчезали вместе с подрядными фирмами. Таких фирм-однодневок аудиторы насчитали более 40. Доверенным банкам выделялись долгосрочные кредиты в десятки миллионов долларов под 4-5% годовых, в то время как средняя банковская ставка составляла 14-17%. Многомиллионные поставки военной техники за рубеж оказывались неоплаченными. Убытки списывались на непреодолимые обстоятельства. Что означают непреодолимые обстоятельства применительно к торговле вооружениями, в которой лишь верхушка была на поверхности? Об этом можно было только гадать. Ну а то, что на личную охрану генерального директора госвооружения тратится по 85 тысяч долларов в месяц, а на экзотические цветы в его офисе на Гоголевском бульваре и на виски для приемов по 5 тысяч рублей в неделю — это на общем фоне казалось сущими пустяками. С комиссионными зарубежных посредников творилось вообще что-то совершенно невообразимое. Когда-то получить 5% за комиссию считалось удачей. Сейчас 20% от суммы контракта стали нормой. Аналитики информационного центра нашли публикацию в кипрском журнале Middle East Mirror, о которой упомянул Колинс в Будапеште во время ночной прогулки с полковником Голубковым по набережной Дуная. По данным журнала, полученным, как было сказано, из достоверных источников, турецкому посреднику А за подписание контрактных документов было выплачено более 7 миллионов долларов. Арабский посредник Ф за продажу в Кувейт партии бмп 3 и систем залпового огня на общую сумму 700 миллионов долларов получил 161 миллион Медл East Mirror задавалось вопросами: сколько же из этих миллионов откатилось назад в Россию черным налом в виде священного на востоке Бакшиша? И кому? Комиссионные иностранным посредникам платили даже тогда, когда сделка срывалась в связи с теми самыми таинственными непреодолимыми обстоятельствами. Этого эксперты журнала вообще понять не могли. Генерал-лейтенант Нефонтов понимал. Сделка не срывалась. Просто деньги за нее поступали не на официальные счета госвооружения, а чуть-чуть на другие. Это было не казнократство. Это была политика. Ее самая глубинная и тайная часть. По материалам проверок, генпрокуратура возбудила несколько уголовных дел, но генерал-лейтенант Нифонтов очень сомневался, что хоть одно из них будет доведено до суда, и причина была не в дырявых российских законах. Вся деятельность госвооружения и связанных с ней фирм типа «Феникса» замыкалась на акционерную финансовую корпорацию «АФК «Восход». Из ее фондов финансировалась выборная кампания 1996 года. Региональные губернаторские выборы. На ее счетах аккумулировались средства для будущих парламентских и президентских выборов. А если так... Чего же боятся людям, для которых пресловутые 500 тысяч долларов в коробке из-под ксерокса, перехваченные охраной Белого дома, были мелочью, не заслуживающей внимания? Кто же позволит их хоть пальцем тронуть? Пока они не хапают лишнего, не по чину, они могут спать спокойно. Этим, вероятно, и было вызвано поручение президента проверить все обстоятельства гибели Руслана И антея многоопытный прораб он не мог не заподозрить неладного понимал что на хлебном месте голодными не сидят не могут не подворовывать понимал и другое аппетит растет во время еды и если бы только этим ограничилась задача поставленная перед управлением дело можно было считать законченным Информация собрана, систематизирована, в отдельную таблицу сведены суммы, хранящиеся на личных счетах руководителей госвооружения в зарубежных банках. И теперь пусть президент сам решает. Хапает его челядь лишнее или в пределах нормы. Но предупреждение ЦРУ в серьезности которого ни у кого не было сомнений, превратила всю выполненную работу в предварительный этап, в подход к теме. Медленно, как вода в равнинной реке, текло время. Полковник Голубков то стоял у окна, разглядывая спящий двор, то присаживался к столу для совещаний, курил, прихлебывал остывший кофе. Потом вставал... И начинал ходить.